Пустующий дом Нам казалось, пустующий дом — отличное место, чтобы покурить гашиш. Под сенью трухлявых тополей, между которыми потрескалась земля с осыпавшимися кирпичами и сломанными балками, он стоял в лиловом свете августовского вечера, словно деревенская версия острова мертвых Арнольда Беклина. Пустынное место, где можно отдохнуть в тишине. Под колесами машины, трясущейся на колдобинах грунтовки, изъезженной тракторами, клубилась пыль, а радио выплевывало отрывистые слова из песни Рино Гаэтана. В лесу, где спилены буки, Под незрелыми облаками больного неба. На пассажирском сиденье развалился фульвио, Нагревая гашиш. Снявали лишь сумерки, А в ослепительном свете фар, Прыгающих вверх-вниз и вниз-вверх, Перед нами плескался силуэт. Осталась старуха с палкой, которая прыгает. Я затормозил, вглядываясь в наступившую ночь. Потом мы зашли внутрь. В пустующем доме было прохладно, снаружи летняя жара, а внутри прохладно. Мы закурили и стали бродить по комнатам засыпанным листьями, щебнем, мертвыми насекомыми, рассматривали странные граффити на стенах и разросшийся плющ, который отвоевал у теней территорию. Время шло, но уходить мы не собирались. Фульвио выпускал клубы дыма, болтал и смеялся, а я не мог оторвать взгляд от каракулей на стенах, закорючек и загогулин, напоминавших лица, языки и косые глаза, которым не суждено увидеть ничего, кроме этих разрушенных стен. Стало совсем темно, но выглянула луна, и ее бледное сияние, сочась из окон, освещало все вокруг. Поэтому мы решили остаться здесь еще ненадолго и насладиться прохладой пустующего дома. Ошалевший от наркоты Фульвио свернул в длинный коридор, а за ним потянулась зловещая, горбатая и кособокая тень. Между раскрошившимися кирпичами валялись скелеты мертвых голубей и даже труп маленького кролика. Снаружи тихо напевали тополя, а я вслед за Фульвио брел по пустующему дому. «Пошли отсюда нахрен, пиво хоть выпьем!» — предложил я, но Фульвио все шел и шел, а я тащился за ним из за его кривой старческой кобальтовой тенью. Из коридора мы вышли в огромное помещение без окон. Наверное, здесь раньше была конюшня или кладовая. Нас окутала тьма, густая, пыльная, мерзкая. посвети ка джиджи, -Джи прошептал мой друг, стоявший чуть-чуть впереди. Его голос дрожал, как у того, кто понял, что совершил ошибку. Я послушался и щелкнул зажигалкой с веселым Роджером. И вот тогда, в вонючих желтоватых отблесках, в этом зале, где все стены были изрисованы граффити, когда мои барабанные перепонки лопались от воплей фульвио, мы обнаружили, что пустующий дом вовсе не пуст.